Глава 5. Я был сыт, переполнен впечатлениями и устал как крысак после дневного перехода. И тоже был весь в поту. Самое время завалиться в спокойное место, ко домой и переварить всё и во всех смыслах. Однако я дошёл до фонтана, возле которого натуры заработал свои первые в новом мире деньги, и вернулся обратно. Под палящим солнцем было невыносимо даже среди деревьев, а мне предстояло идти по открытым улицам и довольно долго. В гостеприимном холодке, который начал остывать и наполняться посетителями, я поймал недоуменный взгляд владельца. Показал в сторону тёмного коридорчика, и тот, понимающе кивнул. Зашёл в кабинку с тазом и кнопкой, сполоснул водой голову и купил пару бутылочек воды про запас. Люди вокруг не заморачивались по поводу своего внешнего вида. Я тоже снял с шеи галстук и повязал его на голове, как подсмотрел у одного прохожего. Рубашку расстегнул, Рукава закатал, камзол снял и закинул на плечо. В его карман отправились бутылки с водой. Жить стало легче. Но я с завистью поглядывал на дырявые ботинки у встречных мужчин. «Интересно, сколько мне нужно ещё позировать, чтобы купить такие же?» Я выбрался из рукотворного леса, теперь мне было известно, что он называется «Центральный парк», и отправился в обратную сторону, погружённый в размышления. «Мне был жизненно необходим проводник по новому миру, но вряд ли кто-то поверит правде». Сегодняшний день прошёл не зря. При всей недалёкости Ляли, благодаря ей, у меня появилась более-менее стройная история. Я актёр, который снимается в фильмах и сериалах, но главной роли не получает из-за повышенной нравственности. Я узнал несколько новых блюд, получил некоторые представления о ценах. Но это лишь малая толика того, что нужно знать, чтобы здесь выжить. Радовало, что в целом это общество было не агрессивным. Люди не носили оружие, мне не довелось стать свидетелем ни одного нападения, несмотря на большое скопление народа. Огромное, по меркам ледении. Я остановился у очередного столба с разноцветными фонарями и огляделся. Мне казалось, я шёл строго в обратную сторону, никуда не сворачивая. И к центральному парку от дома Альоны тоже двигался всегда прямо, лишь один раз повернув после разговора с девочкой и её мамой. Но я не узнавал ни одного здания. Возможно, проблема была в том, что, когда я шёл туда, смотрел на них с другой стороны, развернулся и снова ничего не узнал. «Мужчина, вы идёте?» — уже зелёный. Недовольно высказала мне тощенькая дама, у которой я стоял на пути. «Нет, не знаю», — растерялся я. «Тогда отойдите с дороги». Я отошёл к дому в узкую полосу тени. Наверное, я просто задумался, когда проходил здесь. Нужно пройти дальше, и мне обязательно встретится что-то знакомое. Я ступил на ту часть дороги, по которой двигались машины, и застыл от визга, который издала ближайшая. Сидящий днём мужчина через открытое стекло крикнул. обдолбаны что ли? Жить надоело!» Я помотал головой. «Куда на красный прёшь?» На столбе передо мной действительно горел красный фонарь, а сбоку зелёный. «Как же всё сложно!» Я сделал шаг назад, протискиваясь в толпу. Дальнейший путь всё больше убеждался, что я заблудился. Все дома оказались одновременно и знакомыми, и новыми. Я надеялся, что найду нужный поворот, но потом до меня дошло, что мне неизвестно, как он выглядел с другой стороны. Как люди вообще здесь ориентируются? Как-то ориентируются. В голову мне пришла замечательная мысль. Я знаю девушку, которая точно знает, как попасть к дому Альоны. Более того, она испытывала ко мне благодарность, значит, возможно, согласится показать дорогу. «Всё, что мне нужно, добраться до владельца холодка и попросить связаться с ней по будильнику». Это была великолепная идея. Её великолепие несколько меркло из-за моей усталости. Город казался бесконечным, я уже столько прошёл пешком, а он не заканчивался даже в обозримой дали. Казалось, сколько ни иди, а вокруг будут все те же дома, столбы с разноцветными фонарями и машины, и толпы людей. Я осознал, что так много ходить на своих двоих мне не приходилось. Но где здесь взять лошадь, было категорически непонятно. И даже если мне удастся её найти, как тут на ней проехать? В общем, несмотря на усталость, я двинулся в обратный путь, стараясь находить какие-то отличительные признаки в окружающей действительности. Помогали надписи. Я стал выискивать их повсюду, и, наверное, только поэтому заметил в толпе на противоположной стороне дороги другую девушку, замеченную утром. Там шла та самая блондинка, туфля которой застряла. Освоившись с правилами пересечения дорог для машин, я перешёл туда же. Мне пришлось здорово поработать локтями, чтобы нагнать её в потоке людей. К сожалению, в отличие от лекарки, она меня утром не видела. И днём тоже. Чтобы не оттолкнуть своей навязчивостью, как Ляля, я решил просто идти следом. Рано или поздно она приведёт меня к нужному дому. Требуется лишь немного терпения. Я старался идти не вплотную, чуть в отдаление, чтобы не бросаться в глаза. Навык, наработанный в юности. Жаль, что слиться с толпой у меня в нынешней одежде не получалось. Я был, как зелёный кафтан реченцы на фоне нарядов клана калмацких. Пару раз девушка сворачивала. Я старался ухватить какие-то ориентиры, чтобы в случае неудачи всё же дойти до парка, но продолжал следовать за ней. Людей становилось меньше, как и машин. Прятаться было всё сложнее, но я делал вид, что просто иду по своим делам и иногда отставал. Это случилось возле очередного перекрёстка. Я задержался, чтобы прочитать вывески на доме. А мальчик, который как-то чудом удерживал равновесие на приспособлении о двух колёсах, нет. Что произошло дальше, я не понял, потому что в следующий момент услышал визг, грохот, детский рёв и мужскую брань. На дороге лежало двухколёсное приспособление. Мальчик лежал на земле перед белой машиной и орал. К месту происшествия стали истекаться люди, выглядывая и выходя из ближайших зданий. «Пожалуйста, свидетели, оставайтесь на месте», — громко говорила какая-то женщина в панталонах. «Сейчас приедет полиция». Я ждать не собирался, мне нужно было нагонять блондинку, но та неожиданно обнаружилась в толпе по другую сторону дороги. Она что-то обсуждала со стоящим поблизости мужчиной. «Теперь я был просто обязан ждать эту самую полицию, кем бы она ни была, пока тут стоит блондинка». От воплей мальчишки закладывала уши. Я слышал, что рядом со мною пожилые женщины обсуждали, что его опасно трогать с места. Мало ли, насколько у парня серьёзная травма. Вдалеке послышали знакомые по холодку завывание, и к месту трагедии подъехала, кто бы мог подумать, белая машина с красной полосой и надписью «Скорая медицинская помощь». Из её недр выбралась та самая девушка в синей одежде и её помощница. Я хотел пробиться поближе, но, к сожалению, она не смотрела по сторонам. Присела к мальчишке, стала задавать вопросы, ощупывать, осматривать. И я понял, что даже если мне удастся сейчас привлечь её внимание, всё равно она не поможет мне с поиском дома. Сейчас она куда-то повезёт пострадавшего мальчишку. Где-то же у неё должен быть лекарский дом. Далеко позади раздались звуки, похожие на завывание белой машины, и я заметил, как блондинка стала выбираться из толпы зевак. Я обошёл машину, сбившую мальчишку, и поспешил следом. Дальше мой путь проходил без происшествий. Блондинка вышла на широкую площадь, по краям которой росли деревья и стояли лавочки. В центре площади бил большой фонтан, здесь их, похоже, любят. Девушка села с одной стороны площади, я отошёл на противоположную и с облегчением плюхнулся на свободную скамью. Блондинка вынула из сумочки знакомую мне плоскую штучку и уткнулась в неё время от времени, тыкая пальцем. На деревьях цвекали мелкие, суетные коричневые птички. В тени было прохладно, натруженные ноги гудели и отказывались куда-либо идти вообще. Вялость накатывала на меня. Голова тяжелела. Кажется, я засыпал. Громкий звук вывел меня из дремы. Штука выпала из рук блондинки на твердую поверхность. Девушка затряслась и упала на бок. Я не видел, что там происходило. Вокруг нее быстро собирались люди. Стало шумно. Кто-то что-то кричал. Я встал и подошел к месту происшествия. На площадь въехала орущая белая машина, из которой выбежала знакомая мне девушка и пробилась сквозь кольцо толпы. Люди стали постепенно расходиться, а я, наоборот, решил всё же показаться лекарке на глаза и пошёл на пролом. Картина, которую я увидел, поразила. Девушка в синем сидела рядом с лежащей на серой поверхности блондинки. Её глаза закатились. «Время смерти 17.48», — произнесла лекарка, уставившись на браслет. И тут я почувствовал, что куда-то проваливаюсь,